Глава 1. Чего хочет душа и зачем нам нужен опыт. Утро выдалось морозным, под ногами хрустел снег. Вера торопливо шла от метро, по минутно сверяясь с картой, распечатанной из Яндекса. Брать машину она побоялась, понимая, что водит ещё не слишком уверенно. Никогда не любила ездить за рулём. Раньше такой необходимости не было, зачем, если водитель всегда кью-слугом. А теперь вот придётся привыкать. Сама, сама, сама. Наверное, надо будет инструктора нанять, чтобы как-то адаптироваться в городском потоке. Но это будет потом. А пока впереди ответственное мероприятие, и опаздывать никак нельзя. Ночью был сильный снегопад. Весь город стоит в пробках, так что и на такси полагаться не стоит. Подземка, конечно, не самый комфортный вид транспорта. Грохот, толка дня, бесконечно длинные переходы, но, по крайней мере, можно быть уверенной, что доедешь вовремя. Чести ещё, что праздники, и потому у народу не так уж много. Ага, кажется, вот этот переулок, обрадовалась Вера. Значит, почти пришла. Четырёхэтажное здание с огромной надписью "Твой мир" над входом выглядело солидно, словно какой-нибудь банк или офисный центр. Правда, внутри оказалось всё иначе. Какие-то витрины с медной посудой и индийскими украшениями, китайские фонарики, огромные до потолка стеллажи с литературой из эзотерического содержания. Куда это меня занесло? С некоторой тревогой подумала Вера. Не хватало ещё в секту попасть. Однако отступать было уже поздно. Вера сняла шубу и протянула её пожилой гардеробщице. Та посмотрела на Веру испытывающим и даже подозрительным взглядом. Прямо не дать не взять майор КГБ из старого советского фильма. Вы на семинар? строго спросила она. Да, Вера кивнула. Именно туда. Народу в зале собралось много, человек 50. Все с трудом уместились, однако Илья по обыкновению приехал заранее и успел занять место в первом ряду. Он поставил портфель в ногах, чтобы не мешал, достал блокноты и ручку, приготовился слушать. Но почему-то всё ерзало и никак не мог устроиться поудобнее. Стул, что ли, с дефектом попался. Однако дело было не в этом. Стул как стул, обыкновенный, офисный, но позади Через два ряда сидела молодая женщина, на которую Илья сразу обратил внимание. Выглядела она и в самом деле необычно, как-то вызывающе несовременно, словно сошла с полотен Тициана. Кудри медного цвета, разделённые прямым пробором, падали на плечи. Прозрачно-серые глаза, взгляд внимательный и серьёзный. Длинное, почти до лодыжек, платье малахитово-зелёного цвета красиво облегало высокую грудь и тонкую талию. Негламурная фифа, неофисная служащая и уж точно не скучающая домохозяйка. Прекрасное видение, ля бель дам средневековья, заблудившаяся во времени и пространстве и неизвестно как попавшая сюда. Илья вдруг вспомнил, как когда-то давно мама слушала кассету Акуджавы. Была у нее любимая песня «Ваше Величество, Женщина». Тесная квартирка, двухкомнатный хрущёвик, где в маленькую комнату надо идти через большую, на самом деле тоже маленькую. Низкий потолок чуть ли не на голове лежит и всё время темно от растущих под окном кустов сирени. Негромкий голос, льющийся из магнитофона, оказался чем-то совершенно неуместным и народным и иномирным. Здесь воняет кошками в подъезде, соседи ругаются за стеной, и старушки сплетничают на лавочке, а там «Кто вы такая? Откуда вы? Ах, я смешной человек! Просто вы дверь перепутали, улицу, город и бег!» Слушая ее, мама всегда улыбалась, словно вспоминая о чем-то хорошем, светлом. А Илья, тогда еще мальчик Илюша, засыпая, мечтал, что когда-нибудь такая женщина непременно появится и в его жизни. Давно это было. Мама все еще живет в той же квартирке и переезжать в другое жилье поприличнее. Отказывается категорически. Илья уже и уговаривать устал. На все доводы один ответ: я здесь привыкла, у меня здесь подруги, не хочу. Наверное, до сих пор аккужау по вечерам слушает. А сам Илья давно позабыл о романтике, стал расчётливому циничным, о любви больше не мечтает, точнее, не верит в неё. И никакая ваша величественная женщина уже не постучится в его дверь. А если и постучится, так, пожалуй, убежит. От осознания этого стало обидно и горько. Хватит. Одёрнул себя Илья. Я вообще-то не за этим сюда пришёл. Размечтался, понимаешь. Ничего, работать надо. К счастью, в этот момент на сцену вышел наставник. Среднего роста, с заметной лысиной и короткой чёрной бородой, он вроде бы выглядел совершенно обычным человеком, но только на первый взгляд. В его манерах, в лице, улыбке и особенно в глазах было что-то очень притягательное, располагающее, то, что одни люди называют харизмой. другие обоянием, а люди продвинутые в эзотерике обозначают словом мана, сочетающим в себе жизненную силу, ум и что-то ещё, чему, может быть, даже нет названия в человеческом языке. Доброе утро, друзья мои. На губах наставника играла лёгкая улыбка, словно в предвкушении чего-то невероятно интересного и приятного. Я рад видеть вас всех на нашем семинаре духовной интеграционика. И для начала, думаю, стоит поговорить о том, что это такое. Он сделал короткую паузу. Что такое интеграционника? Это методика, которая позволяет вам в любой момент доставать из себя то, что мешает принять правильное решение, сделать правильный выбор, совершить правильные действия и сделать это своей сильной стороной, ресурсом. Каждый раз, с каждым применением вы будете становиться всё сильнее и сильнее. Наставник лукаво прищурился и обратился к залу. "Как эти научиться этому?" "Да", донеслось ему в ответ. "Очень, очень очень?" "Да!" "Отлично", рассмеялся наставник. "Значит, научтесь. Сегодня будет очень много материала для ваших мозгов", доверительно сообщил он и вдруг спросил: "Кто последний раз напрягал мозг после школы, а после института?" "Молодцы", рассмеялся он. Сегодня вам довольно серьёзно придётся напрягать мозги, пообещал наставник. Поэтому для начала сделаем небольшую практику, которая поможет включить серое вещество в режим активного усвоения информации. Он окинул взглядом зал. Кто сегодня не выспался? Несколько рук робко поднялись. "И этого зря", наставник сокрушённо покачал головой. "Всем задание в эти дни обязательно высыпаться". Чем больше вы спите, чем более бодрыми и свежими приходите на наш тренинг, тем лучше усвоите информацию. Поэтому вначале мы сделаем практику, которая включит мозг и в ближайшие восемь часов позволит вам воспринимать все. Практика простая и даже забавная. Просьба не смеяться. Она работает. Начало было многообещающее, и на лицах многих из присутствующих явственно читалось недоумение. Первое упражнение такое. продолжал наставник. Он вытянул руки перед собой. Большой палец каждой руки ставите под основание мизинца, а безъямным и мизинцем накрываете большой. Указательный и средний вытяните вместе. Отлично, почти у всех получилось. И доверительно понизив голос, сообщил: Пальцы это такая сложная штука, вроде свои, но всё равно не слушаются. Располагаем руки согнутые в локтевом суставе перед грудью. Пальцы сложены, как описано выше. Вытянутые пальцы каждой руки направлены друг к другу. Если опасаетесь, что ударите своего соседа, просто встаньте через одного. Упражнение можно выполнять и стоя. Задача очень сложная. На вдохе нужно располагать руки с вытянутыми пальцами друг к другу, а на выдохе отводить от себя. Вытянутые пальцы при этом будут выставлены вперёд. Плечо зафиксировано, движение происходит только в локтевом суставе. По опыту знаю, сколько ни показывай, не примерно половина студентов сделают неправильно. Поэтому я рассчитываю на ваш интеллект. Нет, нет, не так. Там народ уже пытается совершать какие-то плавательные движения. Не нужно этого делать. Только в локтевом суставе. Вот так. Угол 90° должен сохраняться всё время. Вытягивая руки вперёд, Мы выдыхаем, наморщивая нос, а потом возвращаем обратно. Вдыхаем, округляя рот буквой О. Наставник сморщил нос, став похожим на ежа, и очень потешно захохтел. В зале послышались смешки, но это его совершенно не смущало. Он деловито посмотрел на часы и провозгласил: "Выполняем в течение 3 минут". Время пошло. Начали. В первый момент Илья почувствовал, как всё внутри просто вскипает от возмущения. Хотелось крикнуть. Я пришёл сюда не для того, чтобы клоуны из себя строить. Может быть, даже стоит уйти, хлопнув дверью и деньги потребовать назад. Но раздражение скоро прошло. Действия профессионала не всегда понятны непосвящённым, особенно в начале. Ему ли не знать об этом? Сколько раз попадались страптивые клиенты, которые пытались его учить, как вести защиту. Таким он расставался без сожаления, и результат, как правило, оказывался плачевным для них. Вместе со всеми Илья начал выполнять упражнения. Это было совсем непросто, и пытаясь синхронизировать движения и вдохе-выдохе он чувствовал себя полным идиотом. Хорошо ещё никто из знакомых не видит меня сейчас, подумал он. Тем временем наставник расхаживал взад-вперёд по сцене, наблюдая за происходящим в зале. Работаем, работаем. Локти не опускаем, лопатками не двигаем. Вот вы, девушка, выше локти. Смотрю, операторы у нас тоже талантливые, подключаются. Делай, Макс, делай. Пока мы морщим носики, буду объяснять, зачем это нужно. Дело в том, что лицо представлено в двигательной зоне мозга чуть ли не половиной нейронов. Если взять 100% двигательных нейронов Из них 48% управляют лицом, 45 пальцами, а остальные 7% отвечают за всё остальное. Поэтому мы закрываем каналы специальным образом и приводя в движение мышцы лица, накачиваем энергией двигательную зону мозга. Наморщивание носа нужно для того, чтобы поднять все древние инстинкты, которые управляют нами, которые регулируют питание мозга. Думать мы стараемся лобными долями мозга. А они новые, свежие, им всего-то несколько сотен тысяч лет, а всем остальным зонам несколько миллионов. Наконец время истекло. Наставник посмотрел на часы. Заканчиваем. Глубокий вдох. Все мышцы напрягли до дрожи, чтобы все тряслось. Те, у кого ноги на полу, сами себя обманывают. Если напрягать все мышцы, ноги от пола отрываются. И выдох резко, сильно, как выстрел из пушки. Еще раз вдох-выдох, еще раз, и еще. Отлично. Илья от души пожалел, что пришел на семинар в костюме и галстуке. Пожалуй, джинсы со свитером были бы гораздо уместнее, ведь приходится выполнять физические упражнения. Он надеялся, что производственная гимнастика окончена, и наконец-то можно приступить к занятию, но не тут-то было. Второе упражнение проще, неумолимо продолжал наставник. Локти опущены и неподвижны. Пальцы держим вытянутыми вверх около плеч и делаем вращательные движения рукой от локтя, так, чтобы вытянутые пальцы описывали круги в горизонтальной плоскости. Правая рука движется по часовой стрелке, левая против. И не надо делать вид, как будто вы стёкла протираете. А делать по часовой стрелке или против? спросила серьёзная девушка в очках. Одна рука по часовой, другая против. Пальцы двигаются в горизонтальной плоскости. Вот так. На каждое движение надо издать глубокий изнутри идущий звук "хо". Дыхание из глубины, как будто мы древние люди или стадо бабуинов, которые закидывают кого-то бананами. Начали. Второе упражнение действительно оказалось легче. Зал гудел странными звуками, и казалось, что все люди, собравшиеся здесь сегодня, непостижимым образом превратились в мощный организм с единым дыханием, единой волей, единой сущностью. Вера с удивлением почувствовала, что душевная боль, постоянно терзающая её в последние месяцы, куда-то отступила. Пусть ненадолго, но всё же. Не было больше ни Андрея, ни его актрисы, ни даже её самой. Только дыхание, только звук, только движение. Голос наставника послышался откуда-то издалека. Резкий выдох, снова вдох, напряглись, все должно дрожать. И пушечный выдох, еще раз вдох и выдох. И еще. Молодцы. Теперь те, кто стоит, должны сделать небольшой поворот по часовой стрелке на 30 градусов. Деловит продолжал наставник. Почему? Потому что нужно поменять положение пальцев. Теперь большой палец накрывает безымянный и мизинец, а не находится под ним, как это было в предыдущих упражнениях. Расставили руки в стороны так, чтобы ладони смотрели в потолок, и подлокотные ямки тоже, словно вас растянули за пальчики в стороны. И в таком положении стоим 3 минуты. А я расскажу вам, зачем мы это делаем. Ибо ничто так не успокаивает, как знание зачем, усмехнулся он. Раскинув руки в стороны, в видимой солидарности с собравшимися, наставник заговорил голосом университетского лектора. Дело в том, дорогие дамы и господа, что наш мозг устроен довольно сложно. В нём есть древние зоны, которые им управляют. Это ретикулярная формация, представляющая собой своего рода энергетическую станцию мозга. Упражнениями, которые мы сейчас выполняли, мы активировали все древние инстинктивные части мозга. Они поднимают именно инстинкт, а инстинкты включившись, говорят организму: "Так, дружок, нам тут видишь ли энергия нужна. Давай её нам скорее". А мы с вами её надышали. Энергия пошла в мозг. Так какая же часть мозга получит эту энергию? Если мы будем чего-то бояться, то энергию получит древняя зона мозга, так называемый палеокортекс. Если же мы создаём себе большую нагрузку, когда нам хочется опустить руки, но нельзя, то активируем волевые зоны мозга, это лобные доли, те же самые, которые отвечают за мышление. Поскольку сейчас мы преодолеваем именно это желание просто опустить руки, лобные доли активизируются, получают большой приток крови и большой приток энергии. Держать всего 3 минуты. За это время ещё никто до сих пор не умер. Долгое время я был тренером кундалини йоги. Там это упражнение использовалось для разминки. Держим, не сдаёмся. Держим, рявкнул наставник, состроив нарочито зверскую физиономию, и зачем-то пояснил: «Я злой тренер!» Многие действительно чувствовали усталость. Илья и сам держался еле-еле. На характере, как говорил когда-то сосед дядя Коля. «В зал ходить надо», — укорил он себя. «А то абонемент второй год лежит неиспользованный, скоро закончится. А у меня все времени нет. Работа — это, конечно, важно, но и собой надо заниматься, а то так недолго и вовсе в дохляка превратиться. Стыдно. Вон, наставник, бодр и свеж, все ему нипочем». Хотя я ведь не мальчик уже. Черт, никогда не думал, что три минуты — это так много. К счастью, как известно, все когда-нибудь заканчивается. Пять, четыре, три, две, одна. Глубокий вдох, не опуская рук. Напрягаем все мышцы и пушечный выдох с силой. И снова вдох и выдох. И еще раз. Поздравляю, вы смогли. Слушатели снова рассаживались, занимая свои места. Но теперь для многих что-то неуловимо изменилось. Поразовели лица, заблестели глаза, и друг для друга они были уже не просто посторонними людьми, пришедшими на семинар, чтобы потом разойтись и никогда больше не встретиться, но в чём-то близкими, пережившими вместе особый опыт. Илья не выдержал и снова обернулся, взглянув на рыжекудрую красавицу. Раскрасневшейся она стала ещё прелестнее. Надо будет непременно с ней познакомиться, пригласить куда-нибудь в театр, в ресторан, размышлял он. Знать бы ещё, что она любит. Итак, мы возвращаемся к духовной интеграционнике, произнёс наставник. Сегодня у нас будет много теории, а практики пока мало, но это будет весьма интересно, пообещал он. А завтра и послезавтра количество теории будет уменьшаться, а количество практических занятий, соответственно, возрастать. Наставник обратился к залу. Есть ли такие люди, которые считают, что пройдя этот тренинг, смогут исцелить всё в своей жизни? Ответом было насторожённое молчание. Нет? Отлично, значит, все разумные люди собрались, резюмировал он. Этот тренинг инструментальный. Здесь вы только изучите методику. Как ее применять в дальнейшем, мы обязательно расскажем. Но здесь вы не успеете исцелить все жизненные недуги. Вы успеете только попробовать, что это такое. Вам нужно потренироваться и научиться использовать. Кстати, если не будете использовать, считайте, что нигде не были. Применять надо сразу, буквально с сегодняшнего дня. Наставник принялся мерно расхаживать по сцене. Итак, что такое духовная интеграционика? Почему духовное? Почему интеграцеоника? Некоторые считают, что это какая-то волшебная таблетка. Примешь её и станет хорошо. Нет, дорогие мои. Будет ли хорошо, зависит только от вас и от того, насколько часто вы применяете методику. Что бы ни превращайте её в нечто волшебное, я хочу сказать сразу, что это не религия, не секта. Здесь нет никаких эзотерических задвигов. Наставник помолчал недолго и словно вспохватившись, уточнил: Единственный задвег будет про душу. В душу верим или нет? Деловито осведомился он. Кто не верит, что душа есть? Ответом было молчание. Спорить с наставником по поводу существования души никто почему-то не решился. Все верят. Отлично, значит, говорим на одном языке. Вот это я попал, думал Илья. Душа, интеграционика, упражнения эти дурацкие. Что дальше? Карму чистить, чакры пылесосить, представлять к прохожим с предложением поговорить о боге? Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Надо было сразу уходить. Хотя, может, лучше перерыва дождаться? Взять у рыжей красотки телефончик и, считай, уже не зря пришел? Несколько успокоенный этой мыслью, он откинулся на спинку стула и приготовился слушать дальше. Как говорится, иногда лучше расслабиться и получить удовольствие. Интеграционика — это инструмент, необходимый для того, чтобы вернуть себе способность, которая есть у каждого из вас. Просто вы не научились ею пользоваться раньше, и каждый из вас активирует эту способность прямо сегодня, бодро пообещал наставник. Эта способность влияет на свою жизнь легко и непринуждённо. Базируется она на том, что у каждого из нас есть много разных частей. Нас учили, что человек стоит в такой раскоряке, потому что разные части нас хотят разного. Наставник принял странную позу, похожую на косую ласточку, видимо, для того, чтобы проиллюстрировать смысл своих слов. Выглядело это довольно забавно, но Илья невольно отметил, что для того, чтобы удерживать эту позу, надо быть весьма тренированным человеком. Насладившись эффектом, наставник принял нормальное положение и продолжал. Сознание хочет одного: денег, любви, похудеть, шубу. Чего ещё оно может хотеть? Путешествия, машину, квартиру, список можете продолжить сами, он практически бесконечен. А подсознание Спросила молодая женщина в тёмном платье, увешанная эзотерическими амулетами. Видно было, что этот вопрос очень важен для неё. Чего хочет подсознание? Спокойствия, безопасности, отсутствия напряжения. Оно хочет отдохнуть, восстановить тело. Тот, кто живёт в городе, уже в зоне риска. Жить в городе нельзя, но мы живём и даже думаем, что это круто. Смотрите, какая дилемма возникает. Сознание требует, действуй, твори, достигай своих целей, делай больше, работай. А подсознание говорит «не-а, не хочу». Сознание не унимается «да нет, мы сможем, выпьем какой-нибудь энерджайзер, глаза у нас будут выпученные, но мы сможем». А подсознание говорит «нет, не хочу, давай лучше мы заболеем и отдохнем». Подсознание обычно сильнее, поэтому мы заболеваем и отдыхаем. Наставник усмехнулся, словно вспомнив что-то забавное. Встретил тут недавно одну знакомую, говорю ей: "Класно выглядишь". А она: "А то только из больницы". Ну я удивился, конечно. Оказывается, у неё проблемы со здоровьем серьёзные, она регулярно ложится в больницу, и каждый раз, когда выходит, все спрашивают: "Ты что, в отпуск ездила? А больничный просто купила, да?" Я говорю: "Ты так уже в больнице отказываюсь от всех ультрафиолетовых процедур, чтобы потом не говорили, что я загорелая". В зале послышался смех. Засмеялся и наставник. Однако через пару секунд он заговорил совершенно другим тоном, очень серьёзно. Чего хочет душа? Она хочет совсем другого. Не достижения каких-то целей, ни денег, ни машин, ни квартир. Душа хочет опытов эмоциональных, преодоления каких-то ситуаций, умения открыться кому-то навстречу, умения принять человек, стать выше каких-то бытовых дрязг и склок. Но нам не до этого. Наставник беспомощно развёл руками. Искорчив, нарочит и зверскую физиономию, рявкнул. «Цели, деньги, вперед, достигай!» Илья слушал его и не переставал удивляться. Он привык, что вся жизнь подчинена достижению каких-то целей. Образование, карьера и деньги тоже. Правда, тратить их стало как-то некогда, но это тоже вопрос решаемый. Если тело, ну или там пресловутое подсознание, начинает проявлять непозволительные слабости, надо с ним работать. Лечить своевременно, а если такой возможности нет, преодолевать на характере, как говорил когда-то сосед дядя Коля, светлая ему память. Илья вспомнил, как однажды разболелся не вовремя, а тут как раз очень важный процесс. И ничего, выступал в суде с температурой 39 с чем-то и выиграл. Правда, потом не мог вспомнить, как это сделал, все тонуло в зыбком и жарком тумане. Но сделал же, победил. о том, что у него есть душа, и эта душа тоже чего-то хочет, он вообще никогда не задумывался, но сейчас вдруг почувствовал смутное беспокойство. А что если она и вправду есть где-то там, в глубине его существа? Вдруг он действительно упускает что-то важное. В итоге мы сами себя раздираем во все стороны, неумолимо продолжал наставник. На что уходит наша энергия? Энергия тратится на то, чтобы себя не порвать. То есть часть энергии затрачивается на то, чтобы себя порвать, а часть на то, чтобы себя восстановить. Эта раскоряка и бесполезные затраты энергии приводят к тому, что на реализацию целей души тратится совсем чуть-чуть, копелюшечка. На какие-то бизнесовые цели тоже копелюшечка, но другая. На здоровье тела, он безшабашно махнул рукой. Да пропадёт оно пропотом. 30 лет прожил, ещё 20 протяну и ладно, а там разберёмся. Но в конце концов на таблетки заработаю. Уже заработал, послышался чей-то голос из задних рядов. Уже заработал? Молодец, похвалил наставник. Конечно, он говорил шутливо, но почему-то это прозвучало совсем невесело. Так вот, что такое интеграционника? Это процесс, когда вы отдаёте приоритет духовной части себя над социальной и биологической. Мы говорим: "Мы следуем за тобой, дорогая душа". Чего изволишь? И именно под это мы подстраиваем своё мышление, самочувствие, состояние. И в результате мы интегрируемся. Все наши части собираются вместе. Наставник чуть усмехнулся. Бывает, что интеграция происходит случайно, спонтанно. Например, человек убегает от собаки и перепрыгивает трёхметровый забор. Или вот рассказывают, как лётчик на севере чинил свой самолёт, приземлившись на льдине. Его сзади белый медведь по плечу похлопал, так он со испуга на крыло запрыгнул. А там, между прочим, три с половиной метра. Или хрупкая женщина поднимает самосвал, чтобы вытащить своего ребенка. Правда, кости у нее поломались, но сил хватило на то, чтобы оторвать машину от земли. Зал притих. Видно было, что духовно развиваться такой ценой готов далеко не каждый. «Мы будем действовать гораздо мягче. Без собак и белых медведей», — успокоил собравшихся наставник. «Будем учиться жить в состоянии интегрированности». Что же происходит, когда мы интегрированы? У нас всё начинает складываться. Всё получается. Приходят нужные люди, нужные события. Всё происходит само собой. То самое состояние потока, о котором много говорят и якобы в котором многие умеют жить, но на практике не всегда так, как объясняют. Интеграция это объединение. И когда вы интегрированы, вы испытываете безмятежность бытия. Позже мы будем подробнее говорить про это состояние. А как связаны дух, душа и тело? спросила молодая женщина в эзотерических амулетах. Это то, чем мы будем заниматься, охотно отозвался наставник. Мы будем восстанавливать эту связь. Дух это частица Бога в нас. Можете в это не верить, но в моей парадигме это так. Мы все связаны с чем-то большим, с чем-то высшим. Можно долго на эту тему дискутировать, но у нас с вами не так уж много времени. Душа это та часть нас, которая переходит из воплощения в воплощение, накапливает опыт, и для духа это то самое тело, которое позволяет ему познать себя. То, о чём мы думаем, чем эмоционалируем это телесное воплощение, одежда для души. Души сюда приходят для того, чтобы познать опыты в самых разных ипостасях. Из воплощения в воплощение. Мы приходим в разных ролях. И если оказались настолько туповаты, что не поняли опыта, то мы и в следующем воплощении столкнёмся с ним, и в следующем, и в следующем тоже. И так иногда по много тысяч раз, пока наконец не осознаем, что опыт нужен нам не для того, чтобы его проживать, а для того, чтобы научиться из него выходить. Вот это очень важный аспект, подчеркнул наставник. Часто мы приходим за опытом, например, предательства Кого из вас в жизни предавали? Он поднял руку, оглядел зал и весело резюмировал. Всех, если по-честному, всех. А кого предают регулярно? Уже меньше. А вот интересно, те, кого перестали предавать, что вы сделали, чтобы этого больше не происходило? Сама перестала предавать, подала голос девушка с длинными тёмными волосами. Да, действительно, либо перестала провоцировать людей на предательство. Перестала общаться, выкрикнула полная блондинка. Ну, тоже вариант, кивнул он, хотя по лицу было заметно, что этот выход он не считает самым лучшим. То есть вы нашли способ выхода из этой ситуации, из этого опыта. Вы этот опыт прожили, вы его пережили, вы сделали выводы, и они позволяют вам избегать повторения данного опыта. А если подобный опыт намечается, вы заранее знаете, что делать, чтобы он не развился? Так «А может быть, в вас есть то, что вызывает предательство?» «Конечно. Предают тех, кто провоцирует». Слово «провокация» имеет много значений. Ну и реализуются провокации тоже по-разному. Есть, например, такая история. «Решил отправиться рыцарь в дальние странствия. Позвал он своего друга, дал ему ключ и сказал, «Дорогой друг, этот ключ я могу доверить только тебе. Он от пояса целомудрия моей жены». Не успел рыцарь отъехать на пол-лье, за ним скачет друг и кричит: "Подожди, ключ не подходит". В зале послышался дружный смех. Рассмеялся и наставник. В общем, не надо подставлять людей, не надо их провоцировать. Провоцируешь получаешь результаты, заключил он и заговорил уже другим, совершенно деловым тоном. Итак, для нас важно не столько проживание опыта, сколько умение выйти из него, сделав навык выхода частью своей личности. своим автоматическим поведением, своим качеством. И в реинтеграциях мы достигаем именно этого качества. Реинтеграция — это процесс восстановления ценности, если она была нарушена в силу каких-либо причин. Для этого требуется несколько измененное состояние сознания, и сегодня мы будем учиться его изменять, учиться испытывать новые ощущения. Может быть, совершенно новые, неожиданные, в которых ваша реальность становится пластичной. Из неё можно буквально лепить что угодно, менять себя, менять события. Наставник улыбнулся открыто и светло. В общем, станьте волшебниками. То, что раньше называлось магией и колдовством, сейчас легко объясняется с научной точки зрения. Ну, это, наверное, сложно и долго, протянула полная блондинка в первом ряду. Наставник только головой покачал. Это процесс, который занимает 1-2 минуты. Можем себе позволить. Не верите? Скоро поверите, и всё будет красиво. Кстати, давайте сразу сделаем реинтеграцию на освобождение от того, что заставляет вас не верить в это и сопротивляться. Кто-то из вас наверняка думает: "Я пришёл сюда за деньги просто послушать, ни в коем случае не взять". Есть такие. Он обвёл глазами зал, словно отыскивая странных людей, желающих потратить время и деньги просто так. Илья опустил голову. Чёрт, это же про меня, подумал он. В самом деле, ведь как-то глупо. А если честно, не унимался наставник. У нас бывали люди, которые приходили и говорили: "Я пришёл посмотреть, как вы будете людей на деньги разводить. Чувак, а зачем ты сам заплатил?" Ну, видимо, чтобы смотреть было интереснее. Он покачал головой, словно удивляясь, насколько причудливым и странным бывает человеческое мышление. Давайте сразу сделаем реинтеграцию на освобождение от блокировок. Сядьте с прямой спиной, закройте глаза, сделайте глубокий вдох, медленный, спокойный выдох. Наставник говорил неторопливо, и его голос словно обволакивал, навивая дремоту. И снова вдох и выдох. Опустите внимание в сердце. Почувствуйте ту любовь и благодать, которая в нём. Наполните себя этой любовью. В центре пространства сердца вы можете увидеть маленькую белую точку. Начните приближаться к ней. По мере приближения она становится всё больше и вот заполняет собой всё доступное пространство. Оно светится кристально-белым светом божественной любви. Погрузитесь в этот свет. Позвольте ему окутать вас снаружи и наполнить изнутри. Позвольте себе раствориться в этом свете. Растворите своё тело, эмоции, мысли и даже своё я. И сейчас, когда вы рождены в божественной любви, вы сможете отпустить все заряды, которые блокируют для вас усвоение духовной интеграционники и возможность взять из этого курса все 100% того, что вы можете взять. Закрыв глаза, слушая голос наставника, Вера словно покачивалась в тёплых ласковых волнах. Когда-то на Мальдивах она чувствовала нечто подобное, но сейчас ощущение было гораздо острее. Белый свет, о котором говорил наставник, словно растворил всё её существо. Она слилась с ним, и это было прекрасно. Всё осталось далеко позади, вся прошлая жизнь. И есть только белый свет, ощущение счастья и голос. Из белого света создайте своё новое я. Я, который умеет прекрасно учиться и готов всё усвоить. Создайте для этого я эмоции радости и игры, создайте подходящие мысли. о том, что вы можете всё усвоить, что у вас всё получится легко и с первого раза, и своё здоровое, крепкое тело, энергичное и молодое. Почувствуйте единство тела, мыслей, эмоций своего я. Потянитесь вверх или в сторону. Открывайте глаза, возвращайтесь в здесь и сейчас. Вера снова увидела зал, людей вокруг, наставника на сцене. Трудно было поверить, что прошло всего несколько минут. Она с удивлением оглядывалась. Вроде бы всё осталось прежним, но всё же стало немножко другим, потому что изменилась она сама. "Ну, как ощущения?" весело спросил наставник. "Хорошо! Отлично!" донеслись голоса из зала. "А почему нельзя всё сразу интегрировать?" выкрикнула девушка в очках. Наставник улыбнулся. "Было бы здорово, конечно. Вот так. Раз!" Он прищёлкнул пальцами. "И жизнь прекрасна и удивительна!" Тогда почему нельзя? Наставник задумался. Тут необходимо сделать небольшой экскурс и поговорить о целях души. Мы уже говорили, что наша душа живёт ради того, чтобы испытать какой-то опыт, пережить его, поиграть в различные опыты, если угодно. Поэтому, если одним махом исцелить всё, всё, всё, ну, представьте, вы начали играть в какую-нибудь игру, ну там, в ферму кто-нибудь играл, или в танчики, или ещё во что-нибудь. Вы начали играть, вам подсовывают какую-нибудь таблетку, вы съедаете её, и вдруг раз и конец игры. Скучно же, правда? Весь кайф сломали. Так вот, чтобы не ломать кайф, такой методики у нас нет. Поэтому, когда мы делаем коллективную реинтеграцию, мы выбираем только то, с чем душа уже готова расстаться. Ну, грубо говоря, опыт получен, ложечки нашлись, осадочек остался. Вот эти осадочки можно сливать оптом. Чтобы они не мешали жить. А их много, и они замутняют наше восприятие. Вот мы их оптом через коллективную реинтеграцию и можем убирать. Но то важное, что вы должны освоить сами, что должно стать вашим опытом, коллективно не исцеляется. Индивидуальная интеграция это всегда подъём опыта, исцеление опыта, нахождение нового ресурса. Этот ресурс становится вашим опытом души. Почему можно это делать в своём сознании? Честно говоря, нашему мозгу всё равно, где произошла ситуация. Он её испытал наяву, во сне, в сознании. Во всём этом участвуют одни и те же цепи. И мы можем нарабатывать опыт тяжело и долго, а можем вот так Наставник прищёлкнул пальцами. В виртуальности. Только гораздо быстрее и гораздо эффективнее. Скажите, а я смогу реализовать те цели, с которыми приехал сюда? Мужчина средних лет, крупный, широкоплечий, похожий на медведя, которого зачем-то привели в комнату, наверное, в обычной жизни был грозен, как лесной хищник, но сейчас заметно волновался. "Нет, не реализуете", бежалосно отрезал наставник. "Почему?" "Потому что 90% целей, с которыми вы сюда приходите, это, извините, как говорят англичане, "Brat of sieve cable". "Бред сивы кобыла", по-русски говоря. Но ну, не наши это цели. Мама нам их поставила. Партия нам их поставила. Коллектив или кто-то ещё, а мы ими живём. Как мы их поставили себе? Мы подумали, что у нас есть проблема. Мы придумали решение этой проблемы, и решение проблемы поставили целью. Чаще всего мы называем целью избавление от своей боли. Когда начинаем смотреть на эту боль с другого ракурса, сверху, то мы замечаем, что это вообще не боль, а мотиватор к действию. которые прежде попросту не хотели видеть. И в этот момент мы понимаем, что это вовсе не та цель, которая позволит снять эту боль, и двигаться нужно совершенно в другую сторону. Поэтому то, с чем вы сюда пришли, скорее всего, это не то, с чем вы отсюда уйдёте. Так что цели ваши, наверное, не реализуются. У большинства людей эти цели изменятся. Итак, друзья мои, наставник посмотрел на часы. Сейчас у нас с вами будет небольшой перерыв, а потом мы продолжим и перейдём к новой интереснейшей теме. А про что она будет? робко спросила совсем юная девушка. Про счастье, улыбнулся наставник. Про то, что это такое, где оно живёт и от чего зависит.